часть третья трудно быть здоровыми на больной планете белые медведи живут вдалеке от цивилизации бескрайние ледяные просторы не подходят для застройки и тем не менее именно белые медведи больше других животных заражены ядовитыми химикатами в такой степени что это угрожает их иммунной системе и способности к размножению. Чем питаются белые медведи? Тюленями и крупной рыбой, а те, в свою очередь, едят рыб поменьше. Рыбы поменьше едят рыбью мелочь, планктон и морские водоросли. Все загрязняющие вещества, которые мы сливаем в реки, в конечном счете оказываются в море. Многие из них устойчивы то есть они не разлагаются со временем. Годами они путешествуют по планете, заражая животных, которые невольно заглатывают их. Ученые называют эти вещества жирорастворимыми, поэтому их можно обнаружить в жире животных. Сначала они проникают в жир небольших рыб, затем в жир больших рыб, а после этого переходят в тела животных, питающихся крупной рыбой. Чем выше звено в пищевой цепи, тем больше оно подвержено воздействию всевозможных СОЗ – стойких органических загрязнителей. Белый медведь находится на вершине пищевой цепи, которая загрязнена от начала до конца. Он неизбежно подвергается воздействию увеличивающейся концентрации загрязняющих веществ в окружающей среде. Есть и другое млекопитающее, находящееся на вершине своей пищевой цепи. Среда обитания этого млекопитающего защищена гораздо хуже, чем у белых медведей. Я говорю о человеке. Даниэль Ришар Президент французской секции самой большой международной организации, работающей в области защиты окружающей среды, Всемирного фонда дикой природы, страстно любит природу. В течение 12 лет он жил в Камарге, на границе хорошо охраняемого заповедника. Когда в 2004 году Европейское отделение Всемирного фонда дикой природы Предприняла необычайную кампанию по измерению содержания токсических веществ в организме людей, он стал одним из добровольцев. Ришар был поражен, обнаружив, что в его организме имеется почти половина тестируемых вредных веществ. 42 из 109. Почти столько же, сколько у белых медведей. Почему? Потому что я ем мясо сказал Ришар. «В этом же исследовательском проекте принимали участие 39 членов Европейского парламента и 14 министров по защите окружающей среды из нескольких европейских стран. Все они оказались носителями значительных количеств загрязняющих веществ, чья токсичность для человека хорошо известна». 13 опасных химических веществ Талатные и втористые соединения постоянно выявляли у всех членов парламента. Что касается министров, у них, среди прочих, нашли следы 25 одних и тех же химических субстанций. Антиперена – огнезащитное вещество двух пестицидов и 22 полихлорированных бифенилов. Эти яды не обходят стороной ни высоких чиновников, ни простых европейцев. В Соединенных Штатах исследователи Центра контроля заболеваемости выявили 148 видов ядовитых веществ в крови и мочи американцев всех возрастов. Резкое увеличение уровня токсичных веществ в окружающей среде и нашем теле также началось со времен Второй мировой войны. Это неудивительно. Ежегодное производство синтетических химикатов возросло с 1 миллиона тонн в 1930 году до 200 миллионов тонн в наши дни. Когда эти цифры были впервые опубликованы в 1979 году блестящим молодым эпидемиологом-доктором наук Деврейли Дэвис, ее сочли чудачкой. Свою статью в журнале Science она смело назвала «Рак и химическое производство». Это была тема, о которой никто не хотел слышать и которая грозила положить конец ее карьере. Но Дэвис не сдавалась. В 2005 году, после публикации многочисленных статей и двух широко разошедшихся книг, она была приглашена руководить первым в мире Центром экологии и онкологии, созданным специально для нее в Университете Питтсбурга. Сегодня связь между раком и состоянием окружающей среды вряд ли у кого вызывает сомнения. Международное агентство по изучению рака МАИР при Всемирной Организации Здравоохранения продолжает составлять список канцерогенов, находящихся в окружающей среде. За последние 30 лет было протестировано 900 потенциально опасных веществ. Ничтожная доля более чем 100 тысяч химических веществ, выпускавшихся промышленностью начиная с 1940 года, по несколько миллионов тонн в год. Среди этих 900 химикатов, указанных МАИР, правительственными организациями, медицинскими обществами и ассоциациями потребителей, только одно вещество было признано безопасным. 95 определены как известные канцерогены. Это означает, что проведено достаточное количество эпидемиологических изысканий и исследований на животных, чтобы установить причинную связь и прямое воздействие. 307 помечены как возможные или вероятные канцерогены, то есть исследования на животных убедительны, но на людях они не были изучены или до сих пор нет достаточных доказательств их токсичности. 497 остаются неопределенными, что вовсе не означает их безвредности, а просто их воздействие еще недостаточно изучено, часто из-за отсутствия финансирования. Во многих случаях эти вещества продолжают широко использоваться. Так широко известный канцероген бензол добавляется в бензин, некоторые пластмассы, смолы и клеи, в определенные сорта смазок, красителей, детергентов и пестицидов. Промышленники утверждают, что потребители обычно сталкиваются с одной сотой от ядовитой дозы. Доктор биологических наук Сандра Стейн-Грейбер, специалист по вопросам окружающей среды, отмечает, что элементарные арифметические расчеты делают эти утверждения малоубедительными. В 1995 году В рамках национальной токсикологической программы проводили испытания на животных 400 химических веществ. Эти химические вещества служили репрезентативной выборкой из пяти тысяч химических веществ, представленных на рынке в то время. Вывод исследователей. От 5 до 10% протестированных веществ должны считаться канцерогенными для человека. Это означает, что мы постоянно подвергаемся воздействию от трех тысяч семьсот пятидесяти до семи тысяч пятиста различных канцерогенов. Так что, когда нам говорят, что каждый из них представлен всего одной сотой своей токсической дозы, это служит очень слабым утешением. Их суммарная токсичность в тридцать семь семьдесят пять раз превышает дозу токсичную для животных. В Европе большая группа врачей, ученых и представителей экологических организаций встретилась в ЮНЕСКО и пришла к таким же выводам. Они совместно подписали парижское воззвание, составленное Домиником Бельпомом, профессором-онкологом из больницы Жоржа Помпиду. Этот документ призывает применять превентивный принцип, что означает при введении в производство любого нового вещества необходимо считать его потенциально опасным. Он настаивает на том, что линия поведения по отношению к химическим веществам, так же, как и ко многим другим вещам в жизни, должна быть такой. Лучше перестраховаться сейчас, предприняв меры по устранению возможного вреда, чем позже сожалеть о том, что мы не позаботились об адекватной защите. Мы инстинктивно применяем этот принцип по отношению к себе и своим детям в повседневной жизни – но почему-то никогда не требовали того же от химической промышленности. В 2008 году Европарламенту был представлен резко критический доклад. Его автор, профессор Андреас Кортенкамп, возглавляющий Центр токсикологии Лондонского университета, привлек внимание к огромной роли, которую играют синтетические продукты, количество которых в окружающей среде постоянно увеличивается в мощной эпидемии рака груди. Он заметил, что факторы окружающей среды более значимы, как причина рака, чем генетическая предрасположенность, и в деталях описал псевдоэстрогенный эффект пестицидов и гербицидов, присутствующих в нашей пище, а также в определенных видах косметики. Мы еще вернемся к этой теме. В докладе обращалось особое внимание на разрушительный эффект коктейля – являющиеся следствием взаимодействия различных веществ, которые, взятые в малых дозах, по отдельности выглядят безобидно в лаборатории, но становятся крайне токсичными, если их смешать. Вслед за профессором Бельпомом профессор Кортенкамп обратился к правительственным организациям с просьбой пересмотреть методы оценки токсичности синтетических продуктов. Недавно. Рик Релья, биолог из Питтсбургского университета, подтвердил опасность эффекта коктейля. Рик был удивлен тем, что биологи, определяющие токсичность тысяч веществ, выделенных из окружающей среды, почти всегда фокусируют свое внимание отдельно на каждом веществе. Он собрал данные опытов, имитирующих условия реальной жизни, в водной среде несколько видов планктона и головастики, подвергались действию смеси различных пестицидов. Результат оказался сокрушительным. Релья продемонстрировал комбинаторный эффект. Действуя совместно, эти вещества оказались значительно более токсичны, чем каждый из них в отдельности. Взятый по отдельности в максимально разрешенной дозе каждый пестицид не оказывал никакого влияния.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 таких, например, как тамоксифен при раке груди или антиандрогены при раке простаты. Каким образом гормоны влияют на рост опухоли? Они связываются с определенными рецепторами на поверхности клетки, на которую действуют подобно ключу, открывающему замок. Если клетка находится в предраковом состоянии, то связавшийся с ней гормон запускает цепь реакций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 Мы поглощаем сегодня тысячу миллиграмм фосфатов ежедневно по сравнению с четырехстами миллиграммами в девяностых годах. Их можно теперь обнаружить в мясе и приготовленных из свинины продуктах с консервантами, определенных сортах сыра, в частности в плавленых сырах, тортах и пирожных, скорее в супермаркете, чем в ближайшей пекарне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 поставляют человеку более 90% всех известных загрязнений. Они включают диоксин, стойкие органические загрязнения, СОЗ, и некоторые пестициды, которые присутствуют в окружающей среде, хотя они были запрещены уже несколько лет назад. Эксперты французского агентства пищевой безопасности показали, что, например, молоко, продаваемое сегодня, содержит диоксин и СОЗ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 У последних уровень пестицидов в моче в четыре раза превышал официальный безопасный предел. Определенно, органическая пища меняет дело, поскольку уровень токсичности при ее потреблении был значительно ниже. Клод Обер, агроном, которого часто называют крестным отцом европейского натурального фермерства, еще в 1986 году доказал, что у женщин, употреблявших загрязненную пищу во время беременности, В молоке было в три раза больше хлорорганических пестицидов по сравнению с теми, чей рацион на 90% состоял из натуральных, экологически чистых продуктов. Как сообщает New York Times, реакция на результаты исследования Синтии Карол была, увы, типичной. Доктор наук Дэвид Клюрфелд, уважаемый нутриционист из Государственного университета Уэйна в Детройте,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 одна из женщин в зале схватила микрофон и воскликнула если мы будем ждать пока эпидемиологи станут уверены прежде чем начать действовать мы все умрем и эни саска была вынуждена согласиться с этим препятствия на пути перемен в тысяча девятьсот пятьдесятом году восемьдесят процентов мужчин в европе и америке курили табак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 Для мужчин, выкуривавших по пачке в день, риск возрастал в 30 раз. Хотя обнаружение связи между курением и раком легких обычно приписывают доктору Ричарду Долу, ради исторической точности следует заметить, что за три месяца до открытия сделанного Долом в журнале Американской медицинской ассоциации были опубликованы результаты подобного исследования с аналогичными выводами, которые проводил доктор Эрнст Л. Виндер, Немецкий эпидемиолог еврейского происхождения, эмигрировавший в Соединенные Штаты. Чтобы принять первые меры против табакокурения, британскому правительству потребовалось 22 года. Речь идет об увеличении налога на продажи сигарет, который ввел министр финансов Деннис Хилли в 1972 году.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 Если мы прекратим способствовать росту раковых клеток в нашем организме, то контролирующие развитие рака и естественные механизмы смогут вмешаться и обуздать его распространение. Чтобы защитить себя от рака, мы можем ограничить наши контакты с токсическими факторами окружающей среды. Из всех уже установленных или крайне вероятных факторов риска я выбрал три, которые, по моему мнению, имеют наибольшее влияние и изменить которые легче всего. Первое. Избыточное потребление рафинированного сахара и продуктов из пшеничной муки, стимулирующие воспалительные процессы и рост клеток посредством выброса инсулина и индукции синтеза ФР. Второе. Избыточное потребление омега-6 жирных кислот в маргарине, растительных маслах, включая модифицированные жиры, животных жирах, мясе, молочных продуктах, яйцах, Ставших несбалансированными вследствие отступления от натуральных методов ведения сельского хозяйства. Третье. Контакт с химикатами, загрязняющими окружающую среду, накапливающимися в животных жирах и, хотя результаты пока не полностью однозначны, воздействие электромагнитных полей мобильных телефонов. Первые два указанные здесь фактора являются главными виновниками воспалительных процессов, способствующих развитию рака. Поэтому первый шаг в любом процессе детоксикации заключается в существенном сокращении потребления сахара, изделий из пшеничной муки и животных жиров, и сокращении потребления продуктов, не имеющих этикетки натуральный продукт. Ненатуральную пищу полностью исключать из рациона не следует. Но ее нужно употреблять только время от времени, не делая из нее основу нашего питания. Бифштекс с небольшим количеством овощей по краям тарелки нам нужно заменить на съедаемый время от времени маленький кусочек хорошо сбалансированного по омега-3 жирным кислотам мяса в большой тарелке овощей. Это традиционная средиземноморская кулинария. Вспомните, к примеру, итальянские закуски с большим количеством овощей, бобовых и небольшим количеством мяса. Так питаются вьетнамцы, индийцы, китайцы, в случае фрака у которых много меньше, чем на Западе. То, что происходит с землей, происходит и с детьми земли. Если бы мы все усвоили этот натуральный, сбалансированный способ питания, мы бы не только помогли нашему организму вывести токсины, но также помогли бы планете вновь обрести равновесие. В докладе ООН 2006 года о питании и сельском хозяйстве сделан вывод о том, что используемые в настоящее время методы разведения скота для нужд человека являются одной из главных причин глобального потепления. Влияние животноводства на парниковый эффект даже больше, чем влияние транспорта. Животноводство ответственно за шестьдесят пять процентов выбросов закиси азота, газа, который влияет на глобальное потепление в двести девяносто шесть раз больше, чем углекислый газ. Метан, который выпускают коровы как побочный продукт плохого усвоения ими кукурузы, влияет на потепление в двадцать три раза больше, чем углекислый газ. 37% метана в мире производит скот. Треть обрабатываемой земли отведена для выращивания кукурузы и сои на корм скоту. Поскольку обрабатываемых площадей для этого не хватает, вырубаются леса, в результате чего способность земли усваивать углекислый газ уменьшается еще больше. В докладе ООН также говорится, что разведение скота является одним из тех видов деятельности, которые наиболее отрицательно сказывается на водных ресурсах из-за массового сброса удобрений, пестицидов и экскрементов в реки и ручьи. Средний индиец потребляет 5 килограмм мяса в год, и состояние здоровья у него лучше, чем у европейца его возраста. Американцу требуется 123 килограмма мяса в год в 25 раз больше, чем употребляет индиец. Наши способы производства и потребления животных продуктов наносят ущерб планете. Все свидетельствует о том, что одновременно мы уничтожаем и себя. В конце каждого дня я записываю несколько слов в дневник, обобщая все то, что принесло мне наибольшую радость. Обычно это очень простые вещи. Часто с удивлением отмечаю, то удовольствие, которое я почувствовал, если ел в течение дня только овощи, горох, фрукты и немного хлеба из разных злаков. Я замечаю, что весь день при этом испытывал большую бодрость и легкость. Мне приятно думать, что я не отягощаю планету, которая питает меня. За 20 лет, посвященных заботе о больных ракам, Майкл Лернер повидал уже достаточно людей 30 и 40 лет, которые не должны были бы участвовать в его программе. Сегодня эта программа продолжается, но Майкл посвящает значительную часть своего времени защите окружающей среды. Он хочет предотвратить болезнь, добравшись до корня проблемы. Он обобщает ситуацию следующими простыми словами. «Мы не можем быть здоровыми на больной планете». В 1854 году Сиэтл, вождь северо-западных племен американских индейцев, торжественно передал свою территорию и своих людей под власть Соединенных Штатов. Речь, которую он произнес, вдохновляет экологов даже спустя полтора столетия. Настолько проницательны слова, прозвучавшие в ней. Она адресована всем нам, и она действительно актуальна. «Учите своих детей...» Тому, чему мы учили своих. Тому, что земля — это наша мать. То, что происходит с землей, происходит и с детьми земли. Если люди плюют на землю, они плюют на самих себя. Мы знаем это. Земля не принадлежит человеку. Человек принадлежит земле. Вот это мы знаем. Все вещи связаны, как кровь, которая объединяет одну семью. Все. Все взаимосвязано таблица номер пять основные принципы оздоровления нашего повседневного рациона чего избегать продукты с высоким содержанием сахара пшеничной муки гидрогенизированные или частично гидрогенизированные масла подсолнечное, соевое и кукурузное Обычные молочные продукты, богатые омега-6. Жареная пища, снеки, чипсы. Красное мясо животных, откормленных не травой. Кожа домашней птицы. Кожица фруктов и овощей. В ней остаются пестициды. Вода из-под крана в районах интенсивного сельского хозяйства из-за присутствия в ней нитратов и пестицидов.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 Соевое молоко, соевые йогурты. Овощи, бобовые, маслины, помидоры черри, тофу. Органическое красное мясо от коров, откормленных травой, максимум 200 грамм в неделю. Органическая откормленная травой домашняя птица и полученные от нее яйца, рыба, скумбрия, сардины, лосось.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 Бананы, апельсины, мандарины, ананасы, грейпфруты, дыни, арбузы, сливы, киви, черника, брусника, голубика, манго, папайя. Наиболее загрязненные. Предпочитайте биопродукцию. Сельдерей, перец, зеленые бобы, картофель, шпинат, салат латук, огурцы, кабачки, тыква. Наименее загрязненные методы выращивания не так важны. Брокколи, цветная капуста, качанная капуста, грибы, спаржа, помидоры, лук, баклажаны, горох, редис, авокадо. Таблица номер 7. Вредные и безопасные хозяйственные товары. По возможности избегайте перхлороэтилен, тетрахлороэтилен, используемые при химической чистке.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 полистирола или пенополистирола проникают в пищу при нагревании. Приготовление пищи в посуде с поврежденным тефлоновым покрытием. Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, в том числе средства для санобработки, содержащие алкилфенолы, ноноксинол, отоксинол, нонилфенол, октилфенол и другие. Избыточное воздействие электромагнитных полей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 Полный список альтернативных вариантов смотрите на сайте www.panna.org. Используйте стеклянную или керамическую посуду, в том числе и для микроволновой печи. Используйте посуду с неповрежденным тефлоновым покрытием или другую посуду, например, из нержавеющей стали марки 18-10.